Святой Кирилл, написал прекрасное поэтическое вступление. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Труды славянской комиссии. Том 1. Ленинград. 1930 год. Страницы 196-198. Оно начинается следующими вдохновенными книгами строчками. «Засим внемли, понимая». Так внемли славянский народ. Внемли миру, питающему души человеческие, миру, укрепляющему сердце и разум. Этот мир готов принять Бога. Константин затем подчеркивает важность для славянского народа, как любого другого, услышать Евангелие иметь книги на своем родном языке. И учил святой Павел, пять слов на родном языке скорее научат людей, чем тысяча чужих слов. Идею Константина развил митрополит Иларион Киевский, который сказал, что новая вера требует нового языка, как новое вино новых мехов. Пономарёв, том 1, страница 67. Принимая во внимание увлечённость славянских книжников того периода языком и литературой, можно предположить, что, по крайней мере, некоторые из них интересовались тем, что теперь мы называем славянской филологией. Свидетельством такого интереса является сочинение о славянских буквах написанное храбром, болгарским монахом X века. Велинский. Сказание чернорисца храбра Одесса. 1901 год. Лавров. Цитируемая работа. Страницы 162-164. Сочинение о славянских буквах. Это замечательное исследование о происхождении славянского алфавита. Самая ранняя из известных рукописных копий этого исследования, список бывшей синодальной библиотеки в Москве, датирована 1348 годом. Нет сомнений, однако, что эта работа была известна на Руси и в исследуемый нами период. Хотя новая славянская литература уже родилась, так сказать, пуповина, соединяющая ее с матерью византийской литературой, не была отрезана сразу. Работу по переводу с греческого на славянский, начатую святыми Кириллом и Мефодием в Моравии в IX веке и продолженную их учениками в Болгарии в X веке, с успехом возобновил в XI веке Ярослав Мудрый в Киеве. Зависимость славянской науки от византийской литературы предполагает наличие в тот период значительного количества профессиональных переводчиков, образованных людей, которые знали оба языка. Некоторые были греками, другие — болгарами, однако были среди них и русские. Совершенно очевидно, что в работе они с необходимостью использовали какие-то ранние грамматики и словари. И действительно существуют доказательства, свидетельствующие, что русские книжники того времени были знакомы с так называемой «скедографией» — искусством правильного употребления слов. Византийские скедографические труды обычно содержали и основные грамматические правила, и комментарии о значениях слова такие труды составлялись в алфавитном порядке. В своем полемическом послании священнику Фоме митрополит Климент допускает, что учитель Фомы, некий Григорий, знает альфу и бету и грамматику на все 24 буквы греческого алфавита, но добавляет, не говоря о себе, что среди людей в Под его руководством тоже есть хорошо знающие свои альфы и беты. Ссылка, несомненно, на изучение скедографических сочинений. Голубинский. Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой скедографии. 1904 год, стр. 49